Глава шестая Литовская панцирная кавалерия, растекаясь черной лавой, катится по заснеженной белой равнине. С каждым мгновением все че и че прорезываются силуэты несущихся коней и всадников, острия длинных копий, круглые щиты и обгоняющие атаку раскатистые жиов. Литва!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 Тоже притормозила, но яростный рев командиров заставил ее вновь рвануться вперед. Эта заминка почти выровняла линию атаки левого крыла с центром, а не заметившая этого конница Эдивида на другом фланге вырвалась вперед. Длинные литовские копья нацелились на плотные шеренги владимирских ополченцев, и те, закрывшись щитами, приготовились принять удар, но тут заработали баллисты.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 Вижу, как могучий Литвин бросился на выставленный чистокол копий. Его щит принял первый удар, Сикера отбила второй, и он попытался поднырнуть под смертоносное острие третьего. Этот же знает, что делает. Там, за наконечником пики, мертвая зона любого копейщика. Но и мои ребята не лопухи. Острия длинных пик работает со скоростью ткацкого станка. Еще один удар все же достает отчаянного воина. Он падает на снег, и это действует на остальных как отрузяющий душ. Оставляя тела своих товарищей, они начинают потихоньку отходить, но тут накатывается волна основной массы литовского войска, и все начинается по новой. Бой идет уже по всей линии. Тяжелые всадники Товтевилла попытались было прорубиться с наскоку, но длинные пики мгновенно охладили их пыл. Бронированная кавалерия затопталась перед линией фургонов и чесаколом пик, не зная, что ей делать. С такой обороной литовцы еще не сталкивались.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 Литовцы уже попривыкли и не шарахаются в сторону, выпучив глаза, как в первый раз. Они уже спокойно оттаскивают раненых, тушат гривы коней и горящих товарищей, и в этой рутинной работе пропускают тот момент, когда с обоих флангов из леса на лед выкатились наши конные сотни. Все — и всадники Тавтивила, и пехота Едивида — увидели опасность только когда засадная кавалерия уже набрала ход и времени на организованную встречу уже не оставалось.